Так было весь этот год, так было уже много раз. Вся эта война такая. «Что за напыщенное рассуждение в такой ранний час?» Сказал он себе. «Лучше смотри, что делается там, внизу». Он увидел, как два человека в понче и стальных шлемах с винтовками за спиной вышли из-за поворота дороги и направились к мосту. Один вошел в будку часового,